Рам Мохан Рой и Брахмо Самадж Выходец из богатой бенгальской семьи, аристократ Раджа Рам Мохан Рой, окончил высшую мусульманскую школу в Патне и, благодаря своим блестящим способностям, овладел рядом языков. Английским, арабским, персидским, древнегреческим, латинским, древнееврейским, санскритом и другими. Сочетание традиционной индийской, индуистской культуры с хорошим исламским образованием и знакомства с европейской культурой, как древней, так и современной ему, позволили Рою стать одним из первых в Индии ученых, современного типа с широким кругозором и огромной эрудицией с исключительной возможностью сравнительно изучать религии и цивилизации мира Это изучение и сопоставление культур легли в основу научных исследований и практической реформаторской деятельности Роя Он был основателем первых в Индии национальных газет и светских школ-колледжей. Его считают родоначальником современной бенгальской прозы. Рой резко выступил против ряда устаревших и костных обычаев индуизма, системы каст, сати, ранних браков. Он выдвинул идею единого бога, истолковав в монотеистическом духе древние тексты упанишат о высшем абсолюте, брахмане и кое в чем, сблизив это толкование с монотеистическими идеями ислама и христианства. Страница 266. Объединив вокруг себя немалое число сторонников и последователей, Рам Мохан Рой в 1828 году образовал Брахмо Самадж, общество Брахмы, единого Бога, в поклонении которому должны были слиться все религиозные потоки Индии, включая ислам и христианство. Богатые и влиятельные брахманы, составлявшие ядро членов этого общества, давали клятву не поклоняться идолам и изучали те тексты Упанишат, исполняли те гимны в честь единого Бога, которые способствовали укреплению монотеистических тенденций. После смерти Роя во главе общества стали представители бенгальской семьи Тагоров. Среди них выделялся своей активностью Дебендранат, отец знаменитого Робиндраната. Дебендранат Тагор усилил натурфилософский акцент учения, в ущерб ведам, наполненным политеизмом. В 60-х годах XIX века к руководству обществом пришел Кешоп Чондро Сенн, проведший ряд важных реформ и, в частности, активно пропагандировавший межкастовые браки, широкое образование и право вступать в члены общества для женщин. Этот радикализм привел к расколу общества на две группы – старую – Ади Брахмо Самадж и новую – индийский Брахмо Самадж во главе с Сеном активность которого еще более возросла, вплоть до того, что его стали обожествлять, считать кем-то вроде пророка новой церкви. После смерти Сена в 1884 году влияние общества ослабло, но деятельность его продолжалась и ощущается даже в наши дни. Брахмо Самадж не было массовым обществом. Число членов его никогда не превышало 10 тысяч и ограничивало свою деятельность в основном Бенгалии. Однако влияние этого общества в деле реформации индуизма было немалым. Под его воздействием английская администрация издала законы против сати, о разрешении гражданских межкастовых браков, замужества вдов и другие. Члены общества основывали школы и колледжи, издавали газеты и книги, читали лекции, проводили дискуссии. И все это оказывало немалое воздействие на развитие общественной мысли, на постепенную эволюцию и трансформацию древних индуистских религиозно-культурных традиций, на воспитание новых поколений индийцев, уже подготовленных, к дальнейшим этапам преобразования страны.